Въ 예술скомъ геніи искусство назву Шукшина прекрасный писатель, тонкий, пробилый режиссер, чувствующий и любивший деревню, понимавший крестьянский характер, уникальный народный по сути своей. Они званию артист, проникавший в душевные глубины своих персонажей. Шукшин был художником поразительной честности им своим нутром, сознающим нужды и настроения народа подлинный многогранный самородок и мне хочется с огромной благодарностью вспомнить михаила ильича Рома, который угадал в замкнутом молчаливом пареньке могучий но скрытый ото всех талант и взял Шукшина учиться на свой режиссерский курс в авги Как правило, режиссеры владеют еще одной, а то и двумя соседними специальностями. Многие пришли в режиссуру от занятий архитектурой или живописью. Стали режиссерами некоторые артисты, операторы, сценаристы. Это сочетание профессий и склонностей и приводит либо к интерпретаторству, либо к авторству. В практике встречаются и такие случаи, когда постановщик сам не пишет, но в своём деле необыкновенно ярок самобытен, вулканичен, из него выпирает парадоксальные идеи и образы, он все время фонтанирует. Частенько для такого режиссера пьеса или сценарий только повод для самовыражения. Он способен выкинуть из произведения несколько действующих лиц перекомпоновать сюжет, поставить Селев вверх ногами, изумленный автор на премьере с трудом узнает свое извращённое, изменившееся до неузнаваемости детище. И здесь возможны два варианта. Либо режиссер извергает из себя лаву полную ценных пород, либо ерунду. В первом случае получится примечательный спорный разделяющий зрителей на два вражебных лагеря фильм или спектакль лишь отдаленно напоминающий литературный первоисточник во-втором выйдет убогое претенциозное зрелище искалечившее литературный первоисточник вообще во взаимосвязях писателей и режиссера наблюдаются различные сочетания бывает что автор его произведение есть вмеримо способностей воплотителя. Тут постановщик обязан тянуться к высотам художественного мастерства писателя он должен стремиться хоть в частности хоть в чем то достигнуть совершенства литературного эталона как правило такое происходит когда ставят классику.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 И тогда кинорежиссер бросает все силы, стараясь поднять этот сценарий до собственного уровня, пытается обогатить, насытить множеством интересных подробностей. Авторская режиссура бывает и тогда, когда режиссер, плохо чувствующий драматургию, подменяет её, скажем, усиленной изобразительностью.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 Наиболее яркий пример фильмы Сергея Параджанова, режиссера трагической судьбы. Итак, сценарий выбран или написан. Наступает период его осмысления, трактовки, поиски интонации будущего фильма.